Татьяна Полякова, коллекционер пороков и страстей. Какая встреча! «Кто я, ты, конечно, знаешь, но суть моей игры едва ли понимаешь». Роллинг Стоунс Мертвая птица чуть покачивалась на короткой веревке. Кто-то подвесил ее за лапы на невысокий колышек, вбитый посередине клумбы. Ворона висела вниз головой, и ветерок играл перьями раздвинутых крыльев. Совершенно нелепое зрелище, учитывая, что клумба в центре города. Вряд ли кому-то пришло в голову таким образом бороться с засилием здесь этих птиц. Неподалеку находилась церковь, которую которой окружали старые деревья. Вроде бы когда-то давно тут было кладбище. Деревья оставались с тех времен, и вороны совершенно беззастенчиво их оккупировали. Поднимались в небо черной тучей и громко каркали. От этого особо впечатлительным гражданам становилось не по себе – В общем, кое-кто не возражал бы против сокращения их популяции, но не таким же варварским способом. К тому же клумба все же довольно далеко от церкви, уж точно не в трех шагах. Надо пересечь очень оживленную дорогу, чтобы там оказаться. Я перевела взгляд в том направлении. Возле церкви было непривычно тихо. Я видела птиц. То одна, то другая поднимались светки ветки и после короткого перелета скрывались в листве соседнего дерева. Как будто тревожились, но не смели заявить об этом вслух. А еще казалось, что время от времени они испуганно косятся на вбитый колышек и свою несчастную соплеменницу. «Вот уж чушь!» — пробормотала я. Но чувство тревоги в этот летний полдень словно наполняло воздух. Запах цветов с терпким привкусом смерти. Скорее всего, это проделки мальчишек. Убили ворону и подвесили ее в центре клумбы. Должно быть подобная затея казалась им смешной. Вид мертвой птицы теперь вызывал отчетливый страх. Явившийся на смену предчувствию смутному, но оттого еще более беспокоящему. Похоже на ворону, внимания никто, кроме меня, не обращал. Люди спешили по своим делам, не останавливаясь и даже не глядя в сторону клумбы. Впрочем, неудивительно. Находится она на перекрестке, здесь круговое движение. Переход в метрах 50, пятидесяти. И пешеходам возле клумбы делать нечего. Получалось, что и смотреть в том направлении ни к чему. Хотя я посмотрела и птицу увидела. Водители проезжающих машин ее, безусловно, тоже видят, но едут себе дальше. Возможно, как и я, теряясь в догадках, кому пришло в голову подвесить мертвую птицу. «Не повезло, Каркуши!» — услышала я совсем рядом, вздрогнув от неожиданности и торопливо повернулась. Димка стоял в трех шагах от меня и радостно скалил зубы. Надеюсь, вовсе не потому, что вид клумбы его забавлял. Скорее спешил продемонстрировать, как он рад нашей встрече. А вот я не обрадовалась». Точнее, толком не знала, как на нее реагировать. «Привет!» — произнес Димка, вернее, прошептал, и легко коснулся губами моих губ с некоторой опаской, словно не знал, как я к этому отнесусь. «Привет!» — равнодушно отозвалась я. Равнодушие напускное, хотя неплохо разыгранное. На самом деле встреча вызвала досаду и легкое раздражение, сколыхнув недавнюю обиду в которой я даже самой себе не хотела признаться. Димка не звонил всю неделю. В прошлый понедельник он должен был вернуться с Камчатки, куда отправился рыбачить в тесной мужской компании. Там мне, само собой, не место. Я и не навязывалась. Димка предупредил, связь там ни к черту, и позвонит он сам, если сумеет. Наверное, не сумел. И связь была ни к черту не только на Камчатке, но и здесь. Джокер сказал... «Ты уехала к маме». Все еще, продолжая улыбаться, нерешительно заговорил он. «Ему лучше знать. Пожала я плечами». «Так ты ездила к ней или нет?» «Ездила. Вернулась в понедельник». Он, должно быть, уловил в моем ответе упрек и развел руками. «А мне пришлось задержаться». Джип сломался, прикинь, и мы оказались без связи и средств передвижения. «Настоящее приключение», — кивнула я. На самом деле не очень приятные. «Пошли?» — позвал он, а я спросила. «Куда?» — чем вызвала у Димки неподдельное изумление. «К Джокеру, конечно». Вот тогда я и подумала. Мертвую птицу отлично видно из окон дома, где жил Бергман, или Джокер, как называли его компаньоны. Впрочем, он и сам любил себя так называть. Я посмотрела на ворону и перевела взгляд на его окна. Димка, проделав то же самое, спросил, что-то не так? «Откуда мне знать?» — проворчала я, неуверенная, что мы имеем в виду одно и то же. «Какому идиоту вздумалось повесить здесь птицу?» «Ты думаешь, это как-то связано с Максимилианом?» Теперь физиономия Димки выражала сомнение, а еще беспокойство. «Он беспокоится за Бергмана, а на меня ему, похоже, плевать. Я что, ревную?» «Ворон, вестник несчастья», — усмехнулась я. «Тебя это беспокоит? Появление птицы я имею в виду. Ты меня как экстрасенса спрашиваешь? Или как свою девушку, которой дурные приметы покоя не дают? Мне нравится, как ты это сказала». Расплылся он в очередной улыбке. «Ты моя девушка. Это в самом деле так?» «Вот уж не знаю. По-моему, это еще и от тебя зависит». Он вздохнул и сказал неожиданно серьезно. «Иногда я думаю, что от меня вообще ничего не зависит. Фигня. Ты мог уйти вместе со мной». «А ты ушла?» Кажется, он в этом здорово сомневается. «Лена?» Он обнял меня и прижал к себе, а я так и стояла, опустив руки, в одной из которых держала сумку. «Прости, что не позвонил. Если честно, я думал... Я думал, ты жалеешь о том, что случилось. Все как-то очень быстро произошло. Я решительно высвободилась из его объятий и отступила на шаг. «Говори за себя. Я ни о чем не жалею. А что касается стремительного развития событий...» что ж, тут ты прав. Обещаю в следующий раз лечь в постель с мужчиной только после росписи в ЗАГСе». «Господи, я ж не об этом», — заволновался Димка. «Давай все обсудим позднее». Дипломатично предложила я. А он с облегчением вздохнул. «Хорошо. Идем заодно спросим, что он думает по поводу этой вороны». «Наверное, это должно было прозвучать как шутка, но у меня вызвало раздражение». «Да, спроси». «Ты ведь пойдешь со мной?» — нахмурился он. «Нет». «А что тогда ты здесь делаешь?» «Собираюсь забрать из ремонта хозяйский будильник». «Ответила я. Вон там ремонтная мастерская. А тут остановка троллейбуса, на котором я приехала. Так что все просто. А новый будильник ты купить не могла?» «Могла. Но хозяйке квартиры нравится ее старой. Пока. Рада, что ты вернулся». Я немного беспокоилась. И, не дожидаясь ответа, я направилась в сторону мастерской. «Я позвоню». Крикнул мне вслед Димка, а я помахала ему рукой, мол, давай, звони. Но как только Димка скрылся в доме Джокера, выбросила мобильный в урну. Могла бы ограничиться сим-картой, а не разбрасываться телефонами. Это свидетельствовало о том, что разговор произвел куда более сильное впечатление, чем я того хотела. Впрочем, благодаря тому же Джокеру в деньгах я не нуждаюсь. Пока, во всяком случае и легко куплю новый мобильный. В мастерской я пробыла минут пять. Забрала будильник, сунула его в сумку и поспешила к остановке. Но не той, что была рядом с домом Бергмана, а другой. Придется ехать с пересадкой, зато не надо опасаться, что встречу еще кого-то из строится недавних компаньонов. Ничто мне, кстати, не мешало приехать сюда на машине или выбрать другую мастерскую. Их, слава богу, в городе хватает. Приходится признать, все произошло вовсе не случайно. Может, встретить Димку я и не рассчитывала, но на что-то подобное надеялась. Пройти мимо дома Бергмана, убедиться, что он не исчез. Собственная категоричность зачастую идет во вред. Как раз мой случай. Я хотела, чтобы Димка ушел вместе со мной из-за большого желания доказать себе, что кое-что для него значу. То есть не кое-что а очень много, а он остался верен своим друзьям. Или кем он их там считает? И я, гордо хлопнув дверью, вдруг поняла, что без этой троицы мир вокруг заметно обеднел. Вот такая печалька. На глаза попалась вывеска кафе, и я решительно направилась в том направлении. Устроилась за столиком на веранде, заказала сок и кофе, изо всех сил стараясь не смотреть на крышу Бергманского дома, которая проглядывала между деревьев. «А если ворона появилась не просто так?» «Не просто!» «Не просто!» — отозвалось сознание, будто кто-то насмешливо нашептывал в ухо. «Если Димка направлялся к нему, значит, Джокер уже вернулся из обожаемой им Венеции. А Вадим? Куда он собирался?» Вроде бы на Сейшелы. Он большой любитель экзотики. Тут, пожалуй, стоит пояснить, кто такие эти трое. Хотя по-настоящему я этого и сама не знаю. Судьба свела нас всего-то пару месяцев назад, разбив мою жизнь надвое, до и после. До. Жизнь обычной девушки с не совсем обычными способностями. Мне далеко до экстрасенсов, которых показывают по телевизору, Но кое-что я умею. Даже попыталась использовать свои умения, но не преуспела. Мой двоюродный брат работает в полиции, и я в меру сил ему помогала. Когда неизвестные похитили девочку с намерением получить выкуп, я тоже пыталась ему помочь. Похитителя мы нашли, но девочка уже была мертва. А я решила, что о своих способностях лучше не вспоминать. Раз уж нет от них никакой пользы. И уехала в другой город. Новую жизнь проще начать на новом месте. Примерно с этого момента и начинается после. Однажды заезжий гуру рассказал мне байку о том, что четверо людей дали клятву встретиться в другой жизни. Трое уже встретились и теперь ждут меня. Ну а потом, как по заказу, я получила карту приглашения «Даму червей». И вскоре оказалась в компании троих мужчин. Бубновый Валет, он же поэт, он же Дмитрий Соколов. Крестовый Король, он же воин, он же Вадим Волошин. И Джокер, Максимильян Бергман. У них что-то вроде детективного агентства с весьма солидной клиентурой. По крайней мере, деньги заколачивают немалые, что и позволяет им отдыхать от трудов в весьма экзотических местах. Бергман решил, что им нужен человек с моими способностями. Хотя, если честно, способности у меня явно средние. Вряд ли я сумею сделать то, что не смог бы он. Кроме общей работы, троицу объединяла некая тайна, которую мне не пожелали поведать. Бергман у них за главного, хотя утверждает, что в команде все равны. Однако и Вадим, и Димка всегда делают то, что он советует. Я бы сказала, Приказывает. Но ни один из мужчин с этим не согласится. Двое из гордости, а третий по причине, о которой я могу лишь догадываться. Лично я не сомневалась. Джокер умело манипулирует людьми. И, не желая быть марионеткой, покинула их компанию, едва мы довели расследование до конца. Оно оказалось успешным. Злодей был наказан, а я стала обладательницей весьма кругленькой суммы. Жаль, что счастливее она меня не сделала. С Димкой за время следствия мы успели стать любовниками. Весьма скоропалительно, что сейчас, похоже, мне и поставили в вину. Я отодвинула пустой стакан и нахмурилась, глядя в сторону Бергманского дома. Разумеется, я тут же решила. Всем скверным в своей жизни я обязана Джокеру. И у меня были на это все основания. Например, подслушанный разговор. Джокер считает, Димка совершил большую ошибку, вообразив, будто мы предназначены друг другу по решению небес. То, что Бергман путает себя с Господом, не удивило. А вот то, что Димка его послушал... К сожалению, сомнений в этом почти не осталось. Его поведение тому свидетельство. В настоящий момент я даже затруднялась определить, чего во мне больше. Обида на Димку? или злости на Бергмана. Вроде бы обида должна зашкаливать, разбил сердце бедной девушки. Но, если честно, стучало мое сердце по-прежнему исправно, и в ближайшее время кончина от безмерных страданий мне точно не грозит. А вот злость на Бергмана была безбрежной, словно океан. Особенно раздражало то обстоятельство, что он, пожалуй, был прав. И мы с Соколовым действительно поспешили. Еще совсем недавно мне казалось, что я люблю его. Весьма подходящее слово «казалось». Так люблю или нет? В последний раз я влюблялась года два назад и так же ломала голову над этим вопросом. Может, я просто не способна любить по-настоящему? А может, настоящее бывает лишь в книжках, которые пишут для доверчивых дурочек, охотчей до денег дяденьки и тетеньки. Столько же знаю еще о любви, как я с соколиной охоте. Эх, куда меня занесло. У Димки, возможно, есть свое видение ситуации. Он просто не из тех мужчин, которые звонят своей девушке двадцать раз на дню. И клянуться в любви практически непрерывно. Я, кстати, особой сентиментальности и в себе не замечала. Дело не в том, что он не звонил. «Дело в том, что не ушел вместе со мной от Бергмана». «А почему он должен уйти? Работа ему нравится, к тому же она хорошо оплачивается». Мои размышления прервала подошедшая официантка. «Еще что-нибудь?» — спросила с улыбкой. «Спасибо. Принесите счет». Расплатившись, я покинула кафе и, должно быть, из чувства противоречия направилась к той самой остановке, неподалеку от которой видела мертвую птицу. Женщины, как известно, существа загадочные. Я шла, стараясь не смотреть в сторону дома Бергмана, но он словно нарочно притягивал взгляд. Впрочем, там было на что посмотреть. Здание в городе известное. Прозвано «домом с чертями» из-за горгулей, которые с крыши пристально наблюдают за прохожими. Физиономии у них, скажем прямо, мерзкие, и с чертями их перепутать ничего не стоило. Бергман занимал весь дом. На первом этаже у него букинистический магазин, где много всяких диковин. Но самая большая диковина, конечно, он сам. Далеко не бедный парень, если смог купить этот купеческий особняк. Красавец, торговец с редкими книгами, да еще и частный сыщик. Не слишком ли много для одного человека? Кто он на самом деле? Бизнесмен? Ловкий манипулятор или большой любитель загадок, который не только разгадывает сам, но и обожает подкидывать другим. Он джокер. То есть, может быть, кем угодно. Я почти поравнялась с остановкой, когда появилась машина городской службы уборки с надписью на борту «Я люблю свой город и забочусь о его чистоте». Из машины вышел мужчина в оранжевом жилете. И, торопливо перебежав через дорогу, уверенно вступил на клумбу. Выдернул из земли колышек с привязанной к нему мертвой птицей, вернулся к машине и забросил ворону в кузов. Машина поехала себе дальше, а я вздохнула с заметным облегчением, только в тот момент по-настоящему осознав, как беспокоила меня несчастная птица. «Мальчишки хулиганит, сказала я, гоня прочь все тревоги и поспешила к троллейбусу, который как раз тормозил возле остановки. Вернувшись домой, я немного послонялась по квартире, понятия не имея, чем себя занять, а потом устроилась на диване, прихватив планшет. Минут через двадцать пришлось прекратить знакомство с увлекательным сериалом, потому что в дверь позвонили. Я пошла открывать, гадая, кто решил меня навестить. Почти наверняка это Варька, моя подруга. К сожалению, а может и к счастью, единственная. Распахнула дверь и увидела Димку. На плече его болталась сумка с неизменным ноутбуком, а в руке он держал букет из мелких белых роз. Миленький такой букетик. Протянул его мне и спросил, вроде бы сомневаясь. «Можно войти?» «Можно», — кивнула я, принимая букет. Димка подумал и меня поцеловал. «Скорее дружески, что вполне устроило. Страстный поцелуй сейчас, наверное, показался бы нелепым». Я отправилась ставить цветы в вазу, а Димка стал готовить кофе. В моей кухне он чувствовал себя, как рыба в воде. Была в нем такая особенность — быстро обживаться, приспосабливать окружающее пространство под себя. «Тебе привет от наших!» — стоя ко мне спиной, весело произнес он. Вадим сказал, что соскучился. «Ты ему даже приснилась. В длинном платье, босиком и почему-то блондинкой» интересовался, чего теперь следует ждать от жизни. «Ты вещи сны веришь?» «В его?» «Нет», — ответила я. «С какой стати мне вдруг становиться блондинкой?» «И слава богу, его сон мне совсем не нравится. Судя по тому, как он ухмылялся, там было продолжение эротическое. Не сомневаюсь, с его точки зрения женщины ни на что более не годятся». «Ну, я-то так никогда не думал» неожиданно серьезно произнес Дима, поставил передо мной чашку кофе и легко поцеловал меня в губы, а потом уставился в глаза. Вроде бы размышляя, или пытаясь разгадать загадку, которой не было, или просто ждал ответа, я стала пить кофе, а Димка сел напротив, прихватив свою чашку. Я понемногу настроилась на него, очень рассчитывая, что он ничего не заметит. От него исходило ровное тепло, доброжелательность, внимание, забота. Он меня любил, я это чувствовала. Без страсти, ревности и беспокойства. А мне что, страсти нужны? Если отбросить глупые обиды, я сама относилась к нему точно так же. Любовь, доверие, любовь, дружба. Может, дружба и есть? Может, мы действительно поторопились, и Максимилиан прав? Воспоминания о Бергмане мгновенно вызвало досаду. Очень удобно сваливать свои проблемы на кого-то другого. Мысленно проворчала я, а вслух сказала. Ворона убрали коммунальщики. Я обратил внимание, кивнул Дима. А Джокер? Конечно. Он и позвонил местный Жек. И только-то... А что еще? Вроде бы удивился Дима. Никаких идей? Кому понадобилось подвешивать несчастную птицу? А, вот ты о чем. Димка усмехнулся, откинулся на спинку стула и заговорил с иронией. Точно сам не верил в свои слова. Джокер считает это мальчишки. Обычная хулиганская выходка. Вот теперь он врал. Причем даже не пытаясь придать своим словам убедительность. Джокеру видней, хмыкнула я. А он спросил серьезно: «А ты так не думаешь?» Я равнодушно пожала плечами. «С какой стати?» Ворона не в моем дворе появилась. И не в его, но под его окнами. «Их там еще пять десятков», — пожал он плечами. «Максимилиан просил тебя прийти завтра. Кажется, у нас появился клиент». Дима улыбнулся, а я нервно хохотнула и спросила то, что спрашивать не следовало. «Ты поэтому здесь?» «Я здесь, потому что скучал по тебе. А передать просьбу Джокера можно и по телефону». «Я не приду», — покачала я головой. «Почему?» «Мы ведь уже говорили об этом. Не вижу никакой пользы от своего присутствия в команде. Главное, чтобы мы ее видели, а мы видим. У меня ощущение, что я лишняя в вашей мужской компании». Тут я в досаде вновь покачала головой. На самом деле я не доверяю Бергману. Он манипулирует людьми. Хм, черт, если уж совсем на чистоту. Я считаю, в нем ты нуждаешься куда больше, чем во мне. И это бесит. Я не гей, засмеялся Димка. И Джокер тоже. Чего ж тебе беспокоиться? Но я не приняла его шутки. Я не беспокоюсь. Просто у меня есть основания думать, что дружбу ты предпочтёшь любви. Впрочем, в её существовании я тоже не уверена. Ты хочешь знать, люблю ли я тебя? Я тебя люблю. Он пожал плечами. Точно я спросила величайшую глупость. И он не знал, как на это реагировать. А у меня возникло желание метнуть в него чем-нибудь тяжелым или просто послать подальше потому что о любви, с моей точки зрения, так не говорят. А как говорят? Напряженно, с придыханием? Кстати, в своих словах он был абсолютно уверен. Джокер считает, ты поторопилась. Спокойно продолжил Димка. А я стиснула зубы, чтобы и впрямь не заняться вредительством. Но из упрямства будешь стоять на своем. Тебе нужно время, чтобы успокоиться и разобраться в своих чувствах. Поэтому ты и улетел на Камчатку. Ага, если честно, я терпеть не могу рыбалку. С интернетом в тех местах, где я был, туго. В общем, я чуть с катушек не съехал. Зато понял, ты мне очень дорога, и я хочу, чтобы ты была счастлива со мной или без меня, но счастлива. Рыцарство снова в моде, съязвила я и недовольно нахмурилась потому что он этой язвительности не заслужил. «Я же поэт», — засмеялся Дима. «Настоящий поэт всегда рыцарь. Разве нет? Значит, мы сидим по своим жордочкам, разбираемся в чувствах и ждем отмашки от Джокера». «Ты в него влюблена, да?» — огорошил Димка. «Спятил?» — обиделась я. «Нет». «Ты видишь насквозь других, а себя?» «Насчет моей влюбленности — это что, тоже его идея?» — проявила я живой интерес. «Нет. Но это вполне логичное объяснение, почему тебя раздражает одно лишь упоминание его имени. Ты сделала ошибку, выбрав меня, а теперь злишься». «Здорово! Теперь выходит, это я кругом виновата». «Никто не виноват», — отмахнулся Димка, улыбаясь, как умел улыбаться лишь он. Все дальнейшие возражения показались глупыми, а главное, абсолютно ненужными. Ладно, с завтрашнего дня начну разбираться в себе. Джокер ждет нас утром в девять. Димка поднялся из-за стола и направился в прихожую. А я окончательно уверилась. Только за тем, чтобы сообщить это, он и пришел. Я послала его к черту вовсе не из за каких-то там обид сказала я ему вдогонку. «И своего решения не изменю». «Я все-таки надеюсь увидеть тебя завтра». Димка махнул мне рукой на прощание и скрылся за дверью. А я досадливо чертыхнулась. «Не мне тягаться с Джокером», подумала с печалью. Он успел так запудрить им мозги, что они и впрямь считают его каким-то гуру. «Джокер сказал», передразнила я. И что это за идиотская идея по поводу моей влюбленности? Некоторое время я сидела к самой себе прислушиваясь, точно надеясь обрести откровение. От ненависти до любви один шаг, если верить умникам. Нет у меня никакой ненависти. Я считаю его мутным типом, который с удовольствием морочит головы простачкам. Неправда. То есть совсем не так. Он мутный тип. Кто ж спорит, но с бездной способностей и достоинств, которыми я, например, не обладаю. Человек, который любит говорить загадками, запутывая все еще больше. Убежденный, что встретились мы не случайно, и забывший поведать для чего. Утверждавший, что мы должны быть вместе, потому что видел в этом нашу миссию, но в чем она заключается, рассказать так и не пожелал. Или сам не знал и просто интриговал. Подумала я с обидой. Я вымыла чашки и убрала их в шкаф, дав себе слово, что ноги мои не будет в доме Бергмана.